Глава 35. Новые порталы. Часть 1. Тихий неприятный смеогросмейстера затих, и все снова переглянулись. Что за... Кого там похоронили ДМК? Каких обитателей мира во вратах, и как к этому относиться? И Олег, и агенты хранили молчание, боясь проронить хоть какое-нибудь лишнее слово. А потом планшету Юли начал подавать тихие сигналы. Она отрешенно поглядела на него, помотала головой, сбрасывая цепенение от речей гроссмейстера и решительно вышла из комнаты, граничащей с запечатанными вратами. Остальные также быстро последовали за ней. Олег не мог сказать за других, но сам он воспринимал этот сигнал с каким-то облегчением. Гроссмейстер был слишком неожидан и необычен. Его следовало для начала обдумать наедине, а точнее вдвоем с Ладом. «Что такое?» – деловито уточнила Алина, когда они оказались вне зоны слышимости существа по ту сторону двери. К ней сейчас вернулись ее собранность и командирские нотки. «Показывает большое количество монстров». Юля пару раз ткнула в планшет и продемонстрировала всем карту с кучей красных значков на ней. «Появились только что, но и...» «Сюда доходит сигнал?» Антон задрал голову вверх. «Странно». «Если сигнал магический, то не странно», — возразил Олег, а затем заглянул в карту. «Погодите-ка, это же...» «Да, это именно то, что ты думаешь». «Это квартал, где был устроен взрыв», — закончил Олег. «Боже, какая дичь! Если это паутинники... Они подорвали кучу жилых домов, чтобы истребить там монстров, а теперь монстры туда и пришли, пользуясь неразберихой. Серов точно специалист? Или купил свою клановую должность в подземном переходе?» «Серов маг, и маг сильный, а еще проженный бюрократ и спорщик, умеющий продавливать свое мнение», – покачал головой Кирилл. «Когда же он действует автономно, то часто творит странные вещи. Зря святая Русь доверила ему власть». «Судя по всему, да, это паутинники». Юля продолжала разбираться с новыми возможностями планшета, «Врат нигде нет, портала тоже. Они просто вышли!» «На поверхность!» – ахнул Олег. «Ну, конечно!» «Е... вашу мать!» – выматерился Кирилл, чуть не пробивая лицо ладонью. «Мы столько усилий приложили, чтобы закрыть все коридоры наверх, а эти идиоты проделали новый!» «Что мы делаем?» – Юля поглядела на Алину. Что делаем? Так репко задумалась. Район не контролируется ДМК, верно? Верно, там территория Гвина, судя по всему, кивнул Олег. Если, конечно, за ночь его не отбили, не знаю. Вряд ли, Алина почесала в затылке. Мне уходить отсюда нельзя, и Юля тоже. Командиры техник остаются на месте. Некромант. «Разумеется, сам решает, куда идти». «Я буду там», – быстро произнес Олег. Я не сомневалась. По голосу Алины нельзя было сказать «комплимент это» или наоборот. «Кирилл тоже идет туда, как самая боеспособная наша единица. Антон идет с ним, на случай, если Кириллу или кому-то еще понадобится помощь. Но держится подальше от паутинников». «Окей. И в защитной ауре». «Понятно. Не маленький». Антон зевнул и куда-то вышел из помещения. Алина проводила его чуть удивленным взглядом и продолжила. «Остается Малик». «Нет, он мне нужен», – запротестовала Юля. «Планшет не самая удобная платформа для управления таким количеством всего». Я видела тут какую-то старую технику. Хочу попробовать подключить и настроить. Ладно, кивнула Алина. Я, Юля, Малик, остаемся тут и командуем. Некромант Кирилл Антон идут туда и бьют паутинников. Стоп, поднял руки Кирилл. Командуют они. Как и через что? Рации не сработают из бункера. Сработают, возразила Юля. «Если подключиться к ним вот с этого?» Она потрясла всемогущим планшетом. «Вы не представляете, какое количество функций тут открылось? Интересно, что сейчас творится там, в офисе, где все это пропало?» «Сходи и проверь», – фыркнул Антон, возвращаясь обратно с бутылочкой пива в руках. «Здесь недалеко». «Где ты это взял?» – вытаращилась Алина. Раритет. Практически антиквариат. Антон продемонстрировал бутылку остальным. Пиво производства 1987 года. Так мало того, еще эксклюзив. С добавлением какого-то чудо-консерванта, позволяющего не портиться. Ставлю на то, что консервант не был рассчитан на такие сроки, и пиво давно прокисло. Лениво бросил Кирилл. «Если это все твое снаряжение, может, пойдем уже?» Он залез под бронежилет и что-то там повернул. Похоже, коснулся висящего на шее амулета, и вокруг его фигуры расползлось золотистое, чуть потрескивающее электричеством сияние. Ну да, применить для защиты от паутинников электрическую ауру, наверное, было умным ходом. «Готовьте свой амулет!» кивнул Олег. «Минута-другая, может, раньше, и я активирую свою половину!» Превратившись в призрака, он быстро вылетел наружу. Район, где было совершено нападение паутинников, находился достаточно далеко от бункера, но скорость Олега, даже без телепортации, была запредельной. Остановился он, завидев паутинников издали. Не стоило сразу лезть в самую гущу боя. Момент, и портал создан. Кирилл и Антон, уже оба сверкающие электрическими аурами, вышли наружу моментально. И Олег закрыл портал, чтобы никто посторонний не имел шанса попасть в бункер. «Вон!» – указал он рукой на схватку. «Вижу». Кирилл прищурился. «Да, ты прав». Я вижу форму наших, но только обляпанную паутиной. Среди тех, кто дерется с ними, Гвиной, и еще какие-то чуваки. Достаточно слов. Олег разоплатился, а через долю секунды появился снова, уже у самой схватки, с мечом в руке. Паутинников было не очень много. Видно было, что на этот раз они вышли не из портала, а из дыры в земле. Но они активно множили свои ряды. Появление Олега не прошло незамеченным. Из толпы защищающихся, тут были гвины, жестянчики и еще какой-то мелкий клон, раздались воодушевленные крики. Но Олег их не слушал. Прежде всего, отыскать, из какой дыры эти твари лезут. Ага, сделать это было несложно. Битва проходила едва ли не в самом кратере взрыва. Видимо, там внизу и был эпицентр, который пробурил дорожку для паутинников, а наверху все разметал. Момент, и в муравьиный ряд паутинников, вылезающих из-под земли, полетели каменные балки. Те самые, которые Олег убрал, чтобы прикончить Валькирию. Удар оказался действенным. Судя по выскочившим перед ним табличкам, балки размазали не меньше десяти паутинников насмерть. Поглотить все доступные души, отдал приказ Олег и метнулся вперед. Еще большее количество монстров сейчас было завалено и трепыхалось, пытаясь выбраться. Необходимо было прикончить их прежде, чем это у них получится. Олег остервенело рубил, отсекая не только головы но и руки с ногами. Дыра в земле была крепко забита балками. И сейчас главное было не дать паутинникам это изменить. Навалившись всей толпой, они бы легко распечатали вход, но только никогда отрубаешь им конечности. Ни Кирилла, ни Антона Олег не видел. Но Кирилла с его сверхскоростью и невидимостью и не нужно было видеть в бою. А у Антона были инструкции держаться подальше? И плевать. Кто чем занимается в бою – дело каждого. Бой состоит из множества отдельных схваток, и его дело – только его собственное. Впрочем, нет. «Обеспечишь мне зомби?» – обратился он к Владу. «Держи». Рядом с Олегом тут же возникли мертвецы. Без голов. Но с оружием в руках. «Сможешь управлять такими?» «Попытаюсь», — Олег сглотнул. «А что, других не осталось?» «Осталось, но не очень много. Мы не пополняли запас давно, паутинники не годятся, а больше их пока неоткуда было брать». С точки зрения Олега, последнее было только плюсом. В конце концов, какой толк от армии зомби численностью в миллион, если ими больше некого защищать. Все, кого можно было бы защищать, уже находятся в этой самой армии. «Обрубать все, что вылазит из щелей!» – скомандовал покойником Олег, а сам метнулся в другую сторону, туда, где кипела основная схватка. Тут уже был заметен перевес на стороне людей, благодаря то ли Олегу, то ли Кириллу или даже без их участия, Так или иначе, волна паутинников оборвалась, когда дыра была забаррикадирована. Олег взглядом определял самых сильных врагов. Помимо паутинников-искателей, тут хватало и обычных людей, с которыми любой и ранг бы справился, и направлялся именно к ним. Он не считал время, но в конце концов обернулся и увидел, что все, схватка окончена. Искатели гвинов и жестянщиков добивали паутинников гражданских, но делали это так играючи, что любая помощь тут сошла бы за издевательство. Кирилл появился рядом с ними из ниоткуда, не поцарапанный и даже не вспотевший. «Кажется, все», – определил он. «Все, кто выбрались на поверхность». Олег кивнул на дыру, вокруг которой зомби все еще несли свою вахту. Внизу их еще много. «Значит, есть время что-то придумать», — заметил Кирилл. «Например, шарахнуть в ту дыру электричеством. Надеюсь, у них там есть электромаги или хотя бы оборудование». «Есть!» Подошедший к парням хмурый воин из Гвинов, кажется, командир окинул их недружелюбным, а может, просто усталым взглядом. «Спасибо за помощь, конечно, но мы не беспомощные младенцы. Я рад за вас». Кирилл не оценил его выпендрежа. «И за то, что бой окончился легкими потерями». «Легкими потерями?» — воскликнул кто-то с другой стороны. «Пятнадцать наших мертвы, еще пять заражены. Это вы называете легкими потерями?» Олег и Кирилл синхронно обернулись на говорящего. «Еще один Гвин. Чудесно! В этом клане вообще есть хоть кто-то адекватный?» «Во-первых, могло быть куда хуже», — быстро произнес Кирилл. «А во-вторых, зараженные, считайте, погибшие, их уже не спасти. Так что давайте без сентиментальных глупостей». «Что?» — Гвин взмахнул руками. Убивать своих товарищей? Хотите, чтобы пострадали другие ваши товарищи, еще не зараженные? Нахмурился Кирилл. Говорю же, без глупостей. Зараженные, уже монстры и... Спокойно. Сбоку прогулочным шагом подошел Антон. У меня есть одна идея на этот счет. Кстати, а еще... Он продемонстрировал Олегу и Кириллу, Початую бутылку из горячего в голосе признал: Ты был прав, прокисло!